Глава 25. Адский отряд. Карина, мотай оттуда! Мотай! Я тебя прикрою! Орет бес. Он целится в падшего, а святой палит в него из автомата. Бах, бах, бах! Пули лупят падшего по крыльям и отскакивают от них, будто они сделаны из металла. Тунгус стреляет из Макарова. Выстрелы звучат, как щелчки. «Я пустой!» — орет тунгус и хватает топор, который лежит на полу. «Карина!» — рявкает бес. «Не высовывайся!» Но женщина его не слушает и поднимается с пола. Время для нее словно останавливается. Звуки доносятся, как сквозь туман. Святой что-то кричит, ему вторит бес, и они оба стреляют в падшего, пока у них еще есть патроны. Ангел ада идет, не обращая ни малейшего внимания на пальбу. Карина направляет на него вепрь и рвет спуск. Бах! Выстрел звучит, как раскат грома. Сноп картечи летит вперед и попадает в крыло падшего. Это останавливает ангела ада, но только на мгновение. До падшего остается не больше десяти шагов. Он словно издевается над людьми и их никчемным оружием и не торопится. Карина понимает, что этот тварь сейчас их всех кончит, по крайней мере, святого, беса и тунгуса. Что он сделает с ней, женщина не знает, да и не хочет знать. Но ей до зарезу нужны эти бойцы, иначе ей придется отправиться в ад одной. Она бросает взгляд на сборку и пытается быстро сообразить, как ей управлять. Время уплотняется, снова возвращается к привычному бегу и обрушивает на Карину шум из непрерывной пальбы и отборного мата. «Я все!» — кричит святой. Он бросает автомат, хватает с барной стойки длинный кухонный нож, переворачивает стол и прикрывается им как щитом. «Сделай хоть что-нибудь!» — орет он Карине. Бес тем временем пригибается, бегом обходит падшего с фланга и пытается пристрелить тварь в башку, вогнав пули между стыком двух крыльев. «Бесполезно!» Крылья прикрывают ангела, как бронепластины. Карина пятится. Сборка повторяет ее движение, как тупой болванчик. Блять! ругается женщина. «Убей его!» Она показывает рукой нападшего, но сборка стоит на месте и не двигается. «Тварь!» — Карина выходит из себя. Смотрит, как на нее надвигается ангел ада, И от отчаяния ей в голову приходит одна идея. Женщина снова достает нож, режет себе руку, набирает кровь в пригоршню и брызгает ей на падшего. Капли крови попадают на крылья ангела и... Сборка срывается с места, как тогда на МКАДе, когда одержимые рвали друг друга за пропитанной кровью кориный снег. Курган выбрасывает вперед богор и пытается зацепить им крыло падшего. Мимо. Он рубит топором на отмашь. Хрясть. Ангел Ада парирует удар, подставив под топор меч, а затем отвечает. Ширх. Сборка уклоняется от удара мечом. Пригибается. Карина видит, как ее создание перемещается с немыслимой для человека скоростью. Обходит падшего по кругу, и до женщины доходит, что сборка дерется так, как она подумала, только считывание ее мыслей происходит на доли секунды раньше, чем она это окончательно себе представила. Пусть он его отвлечет! кричит бес Карине. Крылья! Разверни ему крылья! Женщина кивает. Только она себе это представила, сборка снова выбрасывает богор. Цепляет крюком крыло ангела Ада и тащит его изо всех сил на себя, упираясь ногами в пол и скользя по нему. Падший на мгновение раскрывается, но этого хватает, чтобы бес и Карина одновременно выстрелили ему в голову. Бах! Два выстрела сливаются в один. Пуля и заряд картечи попадают ангелу Ада в голову. Это его оглушает и отбрасывает назад. «Погнали!» – орет бес. «Гасим, суку!» Карина, бес, святой и тунгус бросаются вперед. Они действуют осторожно, выстраиваются полукругом, следят за каждым движением падшего, позволяя сборке первым подставиться под удар. Ангел ада расправляет крылья, выставляет меч перед собой и начинает вращать им с бешеной скоростью. Сборка бросается вперед и метит острием багра в туловище падшего, будто пикой. Выпад. Ангел ада рубит сверху вниз. Хрясть. Меч перерубает древко багра, и сборка тотчас наносит следующий удар, рубя топором по дуге и попадая им в крыло падшего. Лезвие застревает, и ангел ада сразу же, крутанув мечом с оттягом, наносит удар снизу. Ширх! Меч падшего отрубает кисть сборки, и она падает на пол. Сборка, словно этого не почувствовав, замахивается и пытается вогнать острый обрубок древка багра в крыло падшего. Ангел Ада делает неуловимое движение лапой и с разворота сносит мечом голову кургана. Голова падает на пол и катится к ногам Карины, Беса, Тунгуса и Святого. Женщина смотрит на сборку, и она в ту же секунду разворачивается на 180 градусов, поворачиваясь к падшему спиной, в которую врос Петр. Со стороны это выглядит как нечто нереальное. Огромный труп без головы идет задом наперед, а из его спины торчит уродливый недочеловек, похожий на паразита, который врос в тело своего хозяина. Сборка прыгает на ангела ада, и Петр, точнее та тварь, в которую он превратился, быстро-быстро втыкает тесаки в падшего, пытаясь пробить его костяной панцирь. Бес и Карина палят в уже почти не целясь, стреляя и по нему, и попадая по сборке в надежде, что хоть один заряд достигнет цели. Бах, бах, бах! Затворы лязгают и ходят туда-сюда, досылая новый патрон в патронник. «Мы должны его убить!» — кричит бес. «В голову! В голову ему стреляйте!» Орет святой, решив для себя, что при удобном моменте он метнет в падшего свой нож. Ангел ада пытается сбросить с себя сборку. Он кружит вместе с ней по залу. Крылья хлопают. Падший подлетает вверх и бьется об потолок. Он складывает крылья и падает вниз, впечатывая сборку в напольное покрытие. Затем, обхватив ее крыльями, прижимает к себе, чтобы она не могла наносить ему удары. Карина, улучив момент, целится и стреляет в затылок падшего, и вепер становится на затворную задержку. «Я все!» — кричит женщина, бросает карабин и хватается за свой меч. «Я тоже!» — без перехватывает автомат подбегает к ангелу ада, и пока он возится со сборкой, со всей дури бьет его прикладом в голову. Раз, другой, третий. Падший резко поворачивает башку. В темноте сверкают красные глаза. Он взмахивает крылом и беса откидывает к стене с таким ощущением, что его приложили кувалдой. В этот момент святой обрушивает на спину ангела ада стол. «Сдохни, тварь!» — кричит человек. «Сдохни!» Святой поднимает стол и снова опускает его, попадая краем дубовой столешницы в хребет падшего. Слышен хруст. «Мочим его! Все разом! Ну!» Святой смотрит на остальных безумным взглядом. К ангелу ада подлетает тунгус и начинает его со стервенением рубить, что-то при этом крича на своем родном языке. Карина поднимает меч и опускает лезвие на плечо падшего, оно пробивает его до кости. Ангел ада рычит, поднимается во весь свой рост. Закрывает себя крыльями, и люди видят, что там внутри под ними шевелится сборка Карины, которая все еще пытается убить падшего. Люди тяжело дышат, смотрят на ангела ада. Он смотрит на них. Затем тварь сжимает крылья, раздается хруст. Падший раскрывает крылья, и к его ногам падает раздавленная сборка, которая все еще шевелится, но не может встать и напоминает кусок мяса после удара молотом. «Вам меня не убить!» — рычит ангел ада. «Отдайте ее мне, и я сохраню ваши жизни!» «Сдохни!» С этим криком Карина бросается вперед, будто в нее вселился бес. Ее меч так и мелькает в воздухе. Женщина рубится с падшим почти на равных, чувствуя, что ее телом управляют извне, словно она марионетка в чужих руках. Капшур становится продолжением ее рук. Клинок рассекает воздух с тихим шипением и оставляет за собой огненный след. И чем больше Карина рубится с падшим, тем сильнее разгорается ее меч, превращаясь в чистое пламя. Вверх-вниз, вправо-влево. Окружающая Карину действительность уходит на второй план. Она сама становится оружием. Злость подпитывает ее изнутри. Ненависть превращается в чистую энергию, ядерное топливо, которое заставляет женщину наносить чудовищные по силе удары. Мечи Карины и Падшего высекают искры и вспыхивают в темноте ярко-алым пламенем. Остальные смотрят за этой рубкой и не смеют подойти ближе, чтобы не подставиться под удар женщины или ангела ада. К святому Итунгусу хромая подходит бес. Он бросает автомат... И, доковыляв до барной стойки, хватает со стола пожарный топор на длинной изогнутой рукоятке с лезвием с одной стороны и заостренной киркой вместо обуха с другой, напоминающий клевец боевого средневекового топора. Святой сжимает тесак. Тунгус-топор. Бес обхватывает рукоятку своего оружия. Бойцы ждут удобного момента, чтобы скопом напасть на тварь. Они тяжело дышат. Глаза сверкают в прорезях масок. Святой Тунгус и бес следят за каждым движением Карины и падшего. От их внимания ускользает момент, когда у ног ангела ада мелькает тень, и полуживая сборка Карины, проползя вперед, вонзает сначала один нож в конечность падшего, а затем другой прямо в бедро». Вогнав его по рукоять и повисает на твари, как бульдог. Ангел ада воет от боли, рычит, смотрит вниз и замахивается мечом, чтобы рубануть по сборке. «Пора!» — внезапно кричит бес. «Обходим его сзади!» Троица срывается с места и оббегают ангела ада по кругу. Падший отвлекается и тут же пропускает удар карины, которая прорубает крыло твари до середины. Тунгус, святой и бес окружают падшего, на мгновение замирают, а потом бросаются на него, как свора псов со всех сторон. Хрясть! Бес опускает топор на спину твари и вгоняет клевец ему под лопатку. Святой повисает на крыле падшего и быстро-быстро втыкает в него нож, а тунгуса рубит ангела ада с каким-то осатонелым остервенением. Тварь ревет от боли, крутится, как волчок, пытается сбросить себя людей. Гасим его! кричит святой и втыкает нож в шею падшего. Карина, улучив момент, рубит по диагонали, и у ангела Ада раскрывается грудная клетка. Он оседает на колени, пытается парировать очередной удар Карины. Клинок женщины скользит по клинку падшего, сминает гарду и врубается в лапу падшего, отрезая ему три пальца и разваливая ладонь на две части. Ангел Ада рычит. Пытается удержать меч, но он вываливается и падает на пол. «Давай!» — бес поднимает и опускает топор на голову ангела ада. «Раз, другой, третий». Раздается хруст. По затылку падшего течет черная кровь. Святой и тунгус наваливаются на ангела ада и держат его за крылья, чтобы он не поднялся с колен. «Руби!» орет без Карине «Голову!». Карина делает шаг в сторону, поднимает меч. Он ярко вспыхивает в темноте. В этот момент падший поворачивает башку, смотрит на женщину горящими глазами. Его губы расходятся в дьявольской усмешке, и он рычит. «Увидимся в лусусе, сука!» «Ширх!» Карина опускает меч, вкладывая в удар всю свою ненависть и злость. Хрясть. Клинок врубается в шею падшего и отсекает ему голову, проходя сквозь шейные позвонки, мышцы и сухожилия, как нож сквозь масло. Башка ангела ада с глухим стуком падает на пол. Из обрубка выплескивается жижа и раздается чавкающий звук. Крылья падшего слегка подрагивают, и... Тело застывает, будто оно сделано из камня. «Все назад!» — кричит Карина, заметив, как из спины ангела ада вылетает темный сгусток. Он зависает в паре метров над полом. По его плоти пробегает судорога. Он искрится синим огнем. Святой бес и тунгус отходят на несколько шагов назад становится полукругом. Карина остается на месте, не зная, что ей делать дальше, и решив положиться на свое шестое чувство. Она смотрит на сгусток, душу демона, и внезапно ей в голову приходит мысль. А что если... Карина поднимает меч и тычет острием капшура в сгусток. Ощущение, словно ты погружаешь руку в желе. Сгусток сжимается. Обхватывает щупальцами клинок и скользит по нему вниз. Доходит до гарды и исчезает в ней, втянувшись в рукоятку капшура. По лезвию клинка бежит огненная вязь из странных символов, которые срываются с меча и растворяются в воздухе. Карина ощущает сильный толчок, будто ее ударили ногой в живот. Боль пронзает все тело с головы до пят, и сквозь шум в ушах женщина слышит шипение. «Ты выиграла бой, но не всю битву. Главная схватка еще впереди, но мы тобой довольны. Ты пополнила наш запас душ, вложив в сосуд скорби душу демона. Мы принимаем эту плату». «Теперь ты можешь зайти в Лусус». Голос исчезает из головы Карины так же внезапно, как там и появился. Она обводит взглядом святого, тунгуса и беса. Бойцы заляпаны кровью ангела ада, одежда разорвана, а сами они выглядят, как люди, которые выжили в страшном бою. Карина открывает рот, чтобы сказать, что путь в ад открыт. Как ощущает, что крестик на ее груди из едва теплого становится горячим, а потом и вовсе жалит кожу огнем? Что дальше? спрашивает бес. Поесть надо. Карина выдавливает из себя вымученную улыбку. Кто за? Все. Мрачно отвечает Святой. Пошли. Тунгус, Святой и Бес уходят к барной стойке. Карина остается. Она смотрит на тело падшего и сборку, точнее, что осталось от Петра. Сборка все еще сжимает рукоятки ножей и лежит рядом с ангелом ада. Глаза закрыты, только туловище слегка подрагивает, будто в нем все еще теплится жизнь. Карина присаживается рядом и кладет руку на голову Петра. Спасибо, произносит женщина, я отпускаю тебя. С этими словами Карина выдергивает из сборки серое существо и, ничуть не сомневаясь в своих действиях, вкладывает его в себя, полностью уверенная в том, что сможет его контролировать. Сборка замирает и вытягивается во весь рост. Карина поднимается и уходит к бойцам. Они молчат. Каждый занимается своим делом. Тунгус собрал из деревянной мебели костер и зажег походную газовую плитку. Бес нарезает хлеб, шматы сала и копченого мяса, а святой варит ароматный кофе. «Помочь?» Карина вопросительно смотрит на бойцов. «Сиди уже», — отвечает бес. «Тут дел на пять минут». «Хорошо». Женщина, кинув на сиденье стула, найденную при обходе ресторана, куртку, садится и задумчиво смотрит на пламя разгорающегося костра. Она вытягивает к нему руки, чувствуя приятное тепло. В пламени ей видятся лики мертвецов. Кургана, Петра, Арсена, Галины и Влада. А еще всех тех людей, которые погибли за последние часы. По внутренним ощущениям Карины сейчас уже должен быть рассвет, но снаружи все та же темень и ветер, который свистит в разбитом окне. Карина поднимается, подходит к панорамному стеклу и выглядывает на улицу. Одержимые стоят за защитным кругом, как и стояли, не двигаются. Их уже занесло снегом, и со стороны они похожи на белые изваяния. Но женщина знает, что эта неподвижность всего лишь мнимая. Стоит выйти наружу и зайти за защитный круг, эти твари тут же очнутся и разорвут тебя на части. «Любуешься?» Голос беса заставляет Карину вздрогнуть. «Да, нет», — уклончиво отвечает женщина. «Просто решила проверить, держится ли еще мой защитный круг». Ага. «Верю», — Карина смотрит на беса и видит, что он улыбается одними глазами. Бес озирается, замечает, что тунгусы святой заняты. Один костром, а второй открывает банку сгущенки. Боец нагибается и говорит Карине так, чтобы они его не услышали. «Ты уверена, что мы действительно убили эту тварь?» Бес скашивает глаза на труп падшего. Карина удивляется. «А что, он похож на зомби, который может ожить?» «Да не», — быстро говорит бес. «Мне кажется, — он выдерживает паузу, — что он нам поддался». «Чтобы что?» — Карина округляет глаза. «Ну, не знаю», — тянет бес. «Чтобы заманить нас в ад, и мы подумали, что мы сможем там выжить». Карина не подает вида, что слова беса похожи на правду и усмехается. «Ты это говоришь после того, как мы его еле уложили в пятером, если считать и сборку?» «И все остались живы», — режет бес. «Поверь моему опыту, такого в реале не бывает. Он сильнее любого из нас в десять раз, и поначалу его не брали пули» а потом мы смогли забить его практически вручную холодным оружием. Карина молчит, думает. Бес продолжает. Несы, я не откажусь из-за этого пойти с тобой в ад, но когда ты будешь нас туда забрасывать, держи в голове и такой расклад, что все это может быть ловушкой. Хорошо? Хорошо. Карина кивает и неожиданно для себя выпаливает. «Скажи, женщина берет беса за руку. У тебя тоже есть такой крестик?» Женщина расстегивает куртку, запускает руку за горло свитера и выуживает свой талисман. «Да?» Бес внимательно смотрит на Карину. Его глаза, как показалось женщине, на мгновение вспыхивают красным цветом. Он осматривается по сторонам и, глядя на крестик Карины, как на вожделенное им сокровище, тихо произносит. «Да, только он работает по-другому, не как твой, и...» Бес не успевает закончить предложение, как его обрывает окрик святого. «Эй, долго вы еще там будете секретничать? Жрать подано, мы не собираемся вас ждать!» «Пойдем!» Карина уходит от окна, а то они что-нибудь заподозрят. Она специально очень медленно идет к столу и чувствует, как бес прожигает ее взглядом в спину, и в этом взгляде нет ничего человеческого.